Глава 354. Шесть разноцветных столпов света быстро вращались. Поднимаясь все выше и выше, они начали сливаться в единое целое. В этот раз мощь, исходящая от них, была намного сильнее. Земля постоянно дрожала, все монстры прекратили атаку и переключили свое внимание на меня и короля монстров. Люди в крепости были поражены, развернувшиеся перед их глазами картиной. Здесь также присутствовало множество солдат, которые наблюдали за этим зрелищем во второй раз. Жанху, Ксин Ао, Ксю Гао и Донгли были ошеломлены, так как и думать не могли, что я активирую это заклинание в одиночку. Появившееся в небе солнце казалось тусклым рядом с этими столпами света. Чистые облака оказались разукрашены в шесть разных цветов. Я громко крикнул и взмахнул правой рукой, на которой был надет божественный защитник. В небе появилась золотая гексаграмма, мерцающая золотым светом. Это была последняя часть заклинания, позволяющая продемонстрировать его истинный потенциал. Изящные лучи света заполнили все небо, а несравненная божественная сила расстилалась по земле. В настоящее время мощь этого заклинания была полностью высвобождена. И я с удивлением обнаружил, что, несмотря на его силу, я, использующий его в одиночку, мог контролировать его направление. Король монстров побледнел, поскольку его смертельная аура была незначительная в сравнении с мощью симфонии. Я изо всех сил закричал «Иди к черту ты, ублюдок!». Контролируемые мной столпы тотчас ринулись в атаку на короля монстров, который был сильно напуган. Он вскрикнул, пытаясь сделать что-нибудь. Вытянув обе руки, он атаковал меня темным туманом, но его нельзя было сравнить с моим активированным заклинанием. И я холодно улыбнулся, продолжая атаку на него. Когда столпы света окутали заклинания короля монстров, не раздалось ни звука. Прибывая на грани смерти от воздействия заклинания, зловещие красные глаза короля монстров вернулись к изначальному, чисто голубому цвету. Король монстров пребывал в агонии, когда заговорил голосом Хаушуй. «Старший брат Джангун, ты действительно убьешь меня?» Мое тело яростно вздрогнуло. И я немного отклонил заклинание. Оно быстро пролетело мимо ее тела. Короля монстров затрясло, и он потерял большое количество своей силы, несмотря на это. Было уже поздно сожалеть о том, что я не воспользовался этой возможностью и не убил его. Силы в моем теле подходили к концу. Я тяжело дышал. Все было так, как я и ожидал. Глаза Хао Шуй снова стали красными. Король монстров безэмоционально произнес, «Ты по-прежнему слишком наивен, просто умри!» Превратившись в серый туман, он атаковал меня и нанес сильный удар по груди. Меня закрутило в воздухе, из-за его атаки я не смог ничего поделать, тело просто не слушалось. Но я был поражен тем, что не получил никакого значимого урона. Думая, что встретил свою кончину, я почувствовал, что моя жизнь не покидает меня. Уже тусклое разноцветное пламя жизни вновь засияло после его атаки. Я постоянно поглощаю энергию. Остановившись, я посмотрел на растерянного короля монстров. Король монстров растерянно смотрел на свои руки и бормотал. «Почему? Почему моя сила так уменьшилась?» я холодно посмотрел на него и ответил что посеешь то и пожнешь пускай мое заклинание не забрало твою жизнь, но оно значительно снизило твою силу король монстров холодно усмехнулся а предыдущее заклинание действительно было способно убить меня, но твоя самая большая возможность была потрачена впустую у тебя больше нет возможности сопротивляться сказав это он вытянул руки а красный свет и в его глазах усилился. Ошеломленные монстры, стоящие на земле, начали один за другим взрываться, оставляя после себя серый туман, что втягивался в его тело. Я был встревожен этим, так как понял, что он собирается с силами. Если я позволю ему продолжать это, то не буду ему противником. Подумав об этом, Я низверг на него всю свою мощь, направив меч ему прямо в грудь. Бросив на меня холодный взгляд, когда до него оставалось около пяти метров, король монстров начал отступать. Его скорость была схожа с моей, поэтому я не мог его догнать, и все вылилось в обычную погоню. Мое сердце болело из-за постоянного сжигания жизненной энергии, снабжающей меня силой, Оно начало уменьшаться, а вот сила короля монстров наоборот увеличилась. хе хе Король монстров резко остановился и сильно ударил по моему мечу. Я был не готов к этому и зашелся кровавым кашлем. Король монстров рассмеялся и холодно произнес. «Мусор! Отправляйся к своему создателю!» Он превратился в тусклую темную фигуру и вновь атаковал меня. Демоническая аура ограничивала мое передвижение, однако в этот критический момент пять ранее подавленных божественных сил постепенно восстанавливались. Даже несмотря на то, что запрещенное заклинание потребляло большое количество силы, их совместная мощь все еще была способна разорвать мое тело. Священный меч, казалось, тоже пребывал на грани, поскольку с трудом отзывался на мои команды. Я просто смотрел, как рука короля монстров, окутанная серой аурой, схватила меня, а демоническая аура окутала все мое тело. Вдруг из крепости вылетели две фигуры, направившиеся к нам. Это были Сяо Жоу и музы С учетом их скорости, даже если они прибудут вовремя, они впустую потратят свои жизни в попытке сразиться с королем монстров. Когда острые когти короля монстров Были в 30 сантиметрах от моей груди, он остановился. Его глаза выглядели странно, поскольку постоянно меняли цвет с красного на голубой и обратно. Он яростно закричал «Черт побери!». А дернув свою руку, он схватился за голову и горько застонал.